12.23 Тревогу объявили еще прежде, чем я успел выкрикнуть предупреждение. Затрубили сигнальные рожки, и лагерь вмиг уподобился разворошенному муравейнику. Впрочем, ненадолго. Пусть все и осознавали грядущую опасность, но льющаяся с небес порченная кровь — это все же далеко не то же самое, что огненный дождь или внезапное появление передовых частей противника. «Чай не туземные, стрельцы? В палатках и шатрах не ютимся!» В прошлый раз порча зацепила лишь тех, кто не успел под добротными крышами бараков укрыться. А сейчас времени на подготовку вагон и маленькая тележка. Вот только если пластуны дисциплинированно выстроились у бараков, то мастера мертвых дел развили невиданную активность, начав спешно выводить из многочисленных землянок своих кадавров, набитых туда почище сельдей в бочке». И пусть так уж сильно навредить неживым созданиям порченая кровь была неспособна, но и на пользу им ее воздействие пойти не могло. Дальше бойцам приказали готовить снаряжение, вооружаться и получать тройной боекомплект. Младшие урядники начали драть глотки, поторапливая подчиненных и указывая им на реальные и мнимые недочеты. Немного погодя от основного лагеря, подошла колонна стрельцов у нас они не задержались и промаршировали дальше прямиком к позициям туземного полка где совершенно точно не имелось должного количества укрытий следом покатили повозки с полевыми орудиями ты что нибудь понимаешь шепнул мне огнич я лишь покачал головой если прежде прикидывал сколько получится заработать на исцеление от порчи сослуживцев то сейчас усомнился что в этот раз мне не обломится хотя бы гнутый медяк все было не так «Боярин, книжник, конократ, бегом к ротному!» Выкрикнул вдруг, получивший от вестового очередной приказ командир десятка. «Живее, черти! Сквозня, качан, кабан, мне!» Мы не успели. Багряное облако как-то неожиданно быстро приблизилось к лагерю. Но именно что лишь приблизилось, а не накрыло его и не пролилась кровавой отравой порчи. Чуть поодаль, в небо, разом ударяла с дюжину ослепительных рочерков молнии. И они не погасли, а свились воистину невероятных размеров воронку Сияющий смерть закрутился с бешеной скоростью Вытянулся к небу и пополз навстречу зловещему багрянцу Вырывая все попадавшиеся по пути деревья Поднялся ветер Пришлось пригибаться и наклоняться, перебаравая его резкие порывы Бараки заскрипели и затрещали Показалось, будто еще немного, и с них начнет срывать крыши Огнич в голос вырвался, и было отчего Напитанный искрящейся магией смерч дотянулся до кровавого облака и принялся втягивать его в себя, попутно смещая в сторону от нашего лагеря. Небо стремительно очищалось от порчи. Но кровавая воронка при этом не увеличивалась в размерах, а напротив сжималась все сильнее и сильнее, пока не превратилась в связавшую небо и землю красную нить и сверкнула. Багряная молния ударила где-то далеко-далеко, возможно, даже в тылу у задогорцев. Но чуть погодя, она скачнула, и громовым раскатом налетел шквалистый порыв, бросил в лицо пыль. «Вот это мощь!» – ошарашенно ахнул Дарьян. «Один ритуал против другого! Высшая магия!» Я ухватил его за рукав и потянул дальше. «Живее давайте! Огнишь, не спи!» В итоге к штабному бараку мы прибежали последними. Нас даже хомут с троицей колдунов опередил. Созвали сюда, решительно всех тайно знаться в роты, но внутрь запускали лишь обладавши склонностью к белому аспекту. Да еще, несмотря на бледный пурпур глаз, вместе с Дарьяном и Огничем велели проходить мне. Уже непосредственно в бараке, помимо Ротного и обоих урядников, наших белых колдунов и представителей мастеров мертвых дел, к моему немалому удивлению обнаружилась еще и четверка учеников школы извечного полдня. Все теснились вокруг стола. Чуть на особицу стояли только клюв и кукла. К парочке духоловов с их дохлыми питомцами никому приближаться не хотелось. «Эти-то что?» — зашептал была Огнич, но вмиг осёкся, перехватив злой взгляд поручика. «Сюда подходим!» — рыкнул ротный и бросил франту. «Иди уже! Ставь задачу остальным!» Стараясь не пихаться локтями, мы протиснули к столу с карты небесного омута, в самом центре которого обнаружилась схема немалых размеров города. «Нам поставлена задача доставить представителей школы из вечного полдня на вершину пирамиды. И не просто доставить, но обеспечить им возможность провести очищающий ритуал». Объявил Ротный, обвел всех тяжелым взглядом и пояснил. «Обеспечить возможность — это убить всех, кто вознамерится помешать. Или сдохнуть, пытаясь это сделать. Не знаю, как вас, а меня первый исход устроит несказанно больше второго». Проняло это заявление разве что меня с Дарьяном и Огничем. Остальные восприняли слова поручика как нечто само собой разумеющееся. «Ритуал очищения должен будет выжить всю протувшую небесную силу, а это позволит пройти через омут и ударить противнику во фланг. Теперь понимаете, что стоит на кону, и чем обернется провал для каждого из нас?» «Все мы понимаем», — воршливо выдал червень. «Скажи лучше, почему именно сегодня?» Вместо поручика ответил старший из ревнителей солнца. «На вершине пирамиды снова льется кровь». Нам доподлинно неизвестно, кто именно проводит ритуалы. Чернокнижники, стремящиеся нанести вред силам Южноморского союза негациантов, или жицы-демонопоклонники, желающие, помимо всего прочего, достучаться до былого покровителя этих мест. Но это и не важно, поскольку вся накопленная ими жертвенная энергия была израсходована на сегодняшнюю атаку. Текущий момент для похода в Омут наиболее благоприятен. В иной ситуации меня бы эти заверения, наверное, даже успокоили. Вот только взявший слово «молодой человек» выглядел от силы лет на двадцать и потому должным опытом в таких делах обладать попросту не мог. Что, прямо скажем, нервировало безотносительно всего остального. «Сколько времени вам понадобится на подготовку ритуала?» — уточнил Червень. «Около четверти часа». Быстро ответил светловолосый юнец, будто ожидал этого вопроса изначально, и добавил. «Идеально провести его в полдень. Выдвинуться нужно будет на рассвете». «На рассвете нужно будет уже зайти в омут», — поправил его поручик. «Лучше добраться раньше, чем опоздать и упустить момент». Ревнитель кивнул, но его согласие или несогласие наше воротного нисколько не волновало. «Все точно было решено заранее». «За старшего седмень!» — объявил поручик и вновь указал на карту. «Основные силы останутся в лагере на границе омута. Противник точно не в состоянии держать у пирамиды постоянный гарнизон, так что справитесь!» Я этой уверенности ротного не разделял. Да и в любом случае совать свою голову в пасте льву желанием отнюдь не горел, но и возможности отвертеться от задания не видел. Пришло время отрабатывать полученные денежки. Как уже говорил, торгаши никогда и никому не платят просто так. Выдвинулись из лагеря мы полчаса спустя. Никаких особенных приготовлений к вылазке в омут не случилось, разве что седьмень оттянул меня в сторону и сказал... А свой зачарованный прихватить не забудь. Я поразился, была осведомленность урядника, но сразу сообразил, что тому доложил хомут. И спросил. Макой? Если кого из жрицов живьем возьмем, большой куш сорвать получится. Я кивнул и уточнил. А за саму вылазку сверхоклада ничего не накинут? За саму вылазку нет, а вот за результат непременно. но и о трофеях не забывай. Будто нам до трофеев будет. Нервно передернул я плечами. Морщинистое лицо урядника расплылось в улыбке. «Поджилки трясутся, да? Это нормально. Это правильно. Только слишком уж себя не накручивай. Все рассчитано и просчитано. Кто бы ни провел этот дранный ритуал, попросту он в омуте сидеть не станет. Сделал дело и ушел». Седмень хлопнул меня по плечу. «Давай, не вешай нос. Наверное, смерть столько колдунов сроду не отправляли. Даже недоучек вроде вас поберегли бы расходовать». В чем нашим нанимателям не откажешь, так это в умении считать деньги. Торгашам случается и убытки списывать, и даже разоряться. Мог бы сказать я, но лишь кивнул. Из лагеря выдвинулись на повозках. Еще и покатили по дороге, которая забирала в сторону от омутая. Когда въехали в ближайший лесок, в скорости наткнулись там на полосу вывернутых с корнями деревьев, а еще немного дальше на глаза попалась поляна с до каменной твердости землей. Глубоченные канавы с оплавленными краями складывались в единую магическую схему. Меж кустов до сих пор стоял сизый плотный дым сгоревших алхимических реагентов. Энергии в ритуал ухнули, просто страсть сколько. Немного погодя, просека уткнулась в замощенную каменными плитами дорогу. Там-то я и сориентировался на местности, сообразив, что этим путем мы сможем добраться непосредственно до заброшенного города антиподов. В том направлении маршировали колонны пеших стрельцов и катили подводы с припасами, патронами и снарядами. Как выяснилось немного позже, вся эта прорва народа направлялась во временный лагерь, разбитый у старой границы Омута. А вот полостуны с приданными нам в усиление кадаврами под управлением двух мастеров мертвых дел продвинулись существенно дальше. Мы разбили стоянку на особицу от остальных. Уже у костерка я пихнул Дарьяна в бок и спросил. «Слушай, а чего огород с очищением омута городить, если есть амулеты, которые людей от порченной небесной силы прикрывают?» «Точно!» — оживился Огнич. «Помните, в прошлый раз со златогорских наемников такие сняли? Они ведь простецами были, а в омут сунуться не побоялись?» Вместо книжника ответил Сквозняк. «Не-а!» мотнул он головой. «С такими на глубину не зайти, по самой кромке только если. Да и не напасешься их на всех!» Дарьян кивнул. «Так и есть, да и с кадаврами не все так просто. «Ай, к слову, о кадаврах!» — вздохнул я. «Ты точно того драного духа под контролем удержишь?» Книжник кивнул. «Был он на редкость хмур, но тут вообще никто радостью не лучился. Даже те, кому предстояло дожидаться нас за пределами омута. А по собственной воле он из астрала не заявится?» «Насил я на сегодня, товарища». «Не заявится!» — отмахнулся Дарьян. «Он теперь у меня вот где!» книжник показал кулак и вздохнул только бы нашего дня высшего демона не разбудила сплюнь потребовал огнич и оглянулся на ревнители солнца хотя с этим станется напортачить он поежился поискал глазами куклу и понизив голос сказал страхалюдин видели дарьян оглянулся и передернул плечами ррр вы аккуратней усмехнулся я удохлых мартышек острый слух фур аж с мешком подавился, а сидевший с нами Качан протянул к небольшому костерку ладони и вдруг заявил «А я бы лучше с вами пошел». Кабан уставился на приятеля во все глаза. «Больной, что ли?» «Башкой своей подумай», — огрызнулся Качан. «Им всего-то и надо, что до пирамиды дойти. Подумаешь, небесный омут, большое дело. Были мы в омуте, ничего страшного там нет». Но приятеля он не убедил, тот презрительно фыркнул. «И что с того? Я лучше костерка посижу. Всех денег не заработаешь». «Вот ты дурень!» — Кочуна аж передернула. «Кто б тебе дал у костерка посидеть?» «Как выжгут омут, так нас в атаку и погонят. У кого шансы уцелеть выше будут, скажи». «Погонят не нас, погонят мертвяков», — заупрямился кабан. «Потом стрельцов. Мы на подхвате будем. Урядник, так сказал. Ха, нашел кому верить». Сквозняк рассмеялся, но как-то совсем уж не весело. «Хе -хе -хе. Эй, чую, кинут нас в заявил он. «И это туда же!» — взорвал скабан. «Тьфу на вас!» Он перебрался к другому костру. Качан тяжко вздохнул и ушел за приятелем. Огнич посмотрел им вслед и озадаченно потер подбородок. «Если так разобраться, в этом что-то есть. А я еще думаю, что это седмень такой спокойный?» Сквозняк явнул, затем вновь глянул на четверку ревнителей солнца, подался к нам и едва ли не прошептал. «Слышал, у этих зазнаек с собой четыре накопителя, по пять талантов энергии каждый На черном рынке такие тысячи по три идут!» Огнич аж присвистнул. «О, дела!» — он хмыкнул и поскреб затылок. «Только чего такие расценки несусветные? Три тысячи целковых — это ж целое состояние!» «Ладно, сам накопитель денег стоит, но пять талантов — это не так уж и много, если разобраться. Да любой из нас только за седмицу через себя пропустить способен». «Ничего не выйдет», — уверил его Дарьян. «Такие накопители только от источников заряжают. Даже Архимаг может не сдюжить без внешней подпитки». «Чего это?» — вместо книжника ответил Сквозняк. «Да это как с ядром. Чем больше энергии в него запихнул, тем сложнее что-то сверху добавить». Чего, думаешь, за морем аспирантов почти нет? Да просто энергии тут кот наплакал, они даже свой драгоценный талант набрать не в состоянии. Про большие объемы и не говорю. У нас ядра поменьше, нам проще. В полную силу работаем. Под нами ученик школы карающего смерча подразумевал Акалитов, и мы с Дарьяном не удержались от тяжелого вздоха. А вот мысли с Огнича потекли совсем в другом направлении. «Постойте!» встрепенулся он получается можно вот так запросто ядро сформировать ну если ревнители не всю энергию израсходуют столкуемся за недорого им деньги точно лишними не будут не качнул головой сквозняк не думаю что у них после ритуала хоть в одном накопителе сразу пара талантов останется зачем мне парой одного хватит заявил в ответ фургонщик один поди может остаться одного не хватит уверил его ученик школы карающего смерча о законе сообщающихся сосудов слышал нет Ну, в общем, энергия в тебя своим ходом течь будет, лишь пока давление там и там не выровнится. А как выровняться, придется ее силы тянуть. В обычных условиях это еще можно как-то обойти, но для формирования ядра нужно не просто талант в себя вобрать, но и в десять ударов сердца при этом уложиться. Дольше адепту такую прорву энергии никак не удержать. Там либо ритуал на смарку пойдет, либо абрис сожжет. Сквозняк махнул рукой. Да что я перед тобой распинаюсь? Вас вообще, что ли, ничему в школе не учили? «Учили!» — буркнул Огнич и упрямо добавил. «Но я все равно к ревнителям подвалю». «Не советую!» — заявил Дарьян, закуривая. «У энергия солнечного аспекта. Непонятно, как она на твой дух повлияет. Плохо разве белое в золотой перекрасить?» — возразил Огнич. Книжник фыркнул. «Так и сгореть недолго, талант неподходящей энергии в себя вобрав. Да и не факт, что у тебя аспект в нужную сторону сместится. Ты без того уже порядком намешал». «В смысле?» — не понял я. «Склонность к белому аспекту!» Начал загибать пальцы Дарьян. «Оранжевый атрибут школы огненного репья и сизый аргумент школы карающего смерча!» «И схема Абриса тоже ихняя!» Буркнул Огнич. Я уставился на него с нескрываемым удивлением. «Ты еще и аргумент подвязал?» «А какой?» Но тут же вспомнил наставление Беляны и Первоцвета. Выставил перед собой руку. «Да не, не отвечай. Вроде как неприлично такими вещами интересоваться». «Брось, боярин!» — отмахнулся фургонщик. — Разрывающее объятие ветра, мой аргумент называется. — Только с ним я маху дал. Толку, чуть, редко-редко удается задействовать. И то даже с кустов листву не срывает. — Видать, аспект неподходящий, — решил сквозняк. — Так-то, Аркан, отличный. Сам видел, как им людей, недоучки вроде тебя, обездвиживали. И «разрывающее» в названии — это ни разу не преувеличение. Огнич вырвался, но сразу махнул рукой. — Да и пусть. Зато огненный репей стабильней стал. Я задумался ненадолго, затем посоветовал. «А ты попробуй огнем ударить воспламенение с аргументом, соединив. Умеешь же арканы на несколько узлов составлять?» «Ну не совсем же дурной!» — фыркнул огнич. «Получается не особо, но принцип понимаю. Так попробуй!» Фургонщик напышился, стряхнул с руки сгусток голубоватого огня, и угодившая в полешка пламя не расплескалась, а обвилась вокруг него, оставив прекрасно различимые подпаленные. Сам Огнич явно ничего подобного не ожидал, и потому даже присвистнул от изумления. «А я-то еще думаю, что мои огненные репью так странно взрываться начали?» Выдал он и сотворил новый сгусток пламени. Но от соседнего костра рыкнул урядник, а после еще и подошел, велел всем ложиться спать. В итоге я долго ворочался сбоку на бок, пытаясь устроиться поудобнее. Из головы не шли слова Огнича о накопителях небесной силы. Ясно и понятно, что от энергии солнечного аспекта мне толку не будет, да и в белый ее не обратить. Но что насчет пурпура? Нет ничего прилипчивее старого доброго проклятия. Это раз. Белое проще простого в любой другой цвет перекрасить. Это два. И так ли сильно в этом отношении солнечно-золотой отличается от молочно-белого? Не, что его пурпуром запачкать не получится. Сначала запачкать, потом вобрать. «Вот тебе и талант, небесная сила, нужного аспекта, вот тебе и ядро». «Плохо разве акалитом стать?» Только не все так просто. «Пять талантов — это прорва энергии». Ежели я накопитель своим аргументом приложу, как бы он не рванул к чертям собачьим. «Малая печать воздаяния, и алхимическое стекло повредить может. И стабильность небесной силы совершенно точно нарушит, а тогда — пуф, одна воронка, даже праха не останется». «Тут только на лету силовой поток перекрашивать. А как?» Я не утерпел и растолкал Дарьяна. Тот сонно заморгал, потом неуверенно протянул. «Проклятие!» «Не вариант, Лучузар!» «Небесная сила в накопителях до такой степени сжата, что любое подобное воздействие к взрыву приведет. Преломление одномоментно не произойдет, не надейся даже. Но ведь можно как-то непосредственно с потоком работать, так?» «Не знаешь, солнечный аспект преломлению поддается?» «Поддается!» Невнятно пробормотал книжник, перевернулся на другой бок и вновь уснул. Готового ответа на мой вопрос у него не оказалось. Досадно. Я улегся на спину, уставился в безоблачное небо и вновь принялся обдумывать свою идею. Так и задремал.